Пробой реальности второй. Белый свет залил блистер кабины боевого самолета и тут же с явно слышимым щелчком пропал. Командир элитного ударного подразделения воздушных сил ВМФ Российской империи, подполковник Антон Крюков, машинально взглянул на тактический экран. Все в норме. Только засветились красным светом пиктограммы каналов спутниковой навигации и телеметрии с авианосца Владимир Мономах. Затем Антон посмотрел на своего ведомого. Истребитель-бомбардировщик С-150 из эскадрильи «Черный Орел» шел за ним на левом пеленге. «Командир, что это было?» Удивленно спросил сидевший рядом оператор вооружения, поручик Дементьев. «Не знаю», — ответил Крюков. «Проблема с навигацией. Переходи на запасной канал». «Есть, командир?» Поручик взялся за работу. «Полсотни третий ответь полсотни первому» запросил подполковник своего ведомого капитана Левшина. «Ответил! Полсотни третий!» Раздался в наушниках флегматичный голос капитана. «Отказ навигации! Продолжаем выполнение задания! Основная цель тяжелый крейсер халифата «Меч Пророка!» «Понял, командир!» — подтвердил ведомый. Антон вопросительно посмотрел на Дементьева. «Глухо, командир!» — несколько растерянно сказал оператор. «По всем трем каналам глухо!» «Спокойно, поручик!» чтобы не случилось спокойно твердо сказал антон поручик был молодым и шел на боевое задание второй раз возможно вспышка белого света была от действия какого то нового оружия курс мы не меняли поэтому крейсер вскоре должен появиться на наших тактических радарах крюков оказался прав и через семь минут на экранах появились сигналы командир неужели разведка подвела удивился дементьев кораблей охранения почти в два раза больше Последние данные с разведспутников и авианосца поступили к нам до этой вспышки. Всего десять, нет, уже одиннадцать минут назад. И вряд ли противник успел подтянуть дополнительные силы в этот район, — ответил подполковник. Это могут быть ложные цели. Я видел такое в боях над Суэцем во время второго джихада. «Полсотни первый, ответь полсотни третьему». Судя по голосу, Левшин вышел из своей обычной флегмы. «Полсотни первый слушаю», — ответил Крюков. На курсе 275, удаление 500. Наблюдаю группу надводных целей. Количество целей не совпадает с данными разведки. Наши действия, — запросил Левшин. Боеголовки ракет в режим селекции интонажа. Нижняя планка — 20 тысяч. Повторяю, 20 тысяч тонн. Принято, — уже более спокойным голосом ответил ведомый. Атакуем. Слева 30 до цели 400. План номер 3, — четко скомандовал Крюков. «Принято! Атакуем!» — отрепетировал Левшин. истребители бомбардировщики С-150, довернув влево, легли на боевой курс. Командир авианосца Авраам Линкольн в МС США, Гарри Кондейл, был разбужен сигналом с мостика. Вахтенный офицер доложил Кондейлу, что самолет ДРЛО засек приближение к эскадре неопознанных воздушных высокоскоростных целей. АУГ из состава 5 флота во главе с Линкольном находилась в Персидском заливе из-за очередного обострения конфликта с Ираном. Командующий группой вице-адмирал Тимоти Китинг был предупрежден о возможных провокациях со стороны иранцев, но эти самолеты шли с юга. «Ну что тут у вас?» – спросил командир, поднявшись из своей каюты в Б и С. Царь групповая, высокоскоростная, патруль засек их на удалении 700 миль». «Но дежурная пара томкетов на перехват не успела. Цель движется со скоростью 4 Маха», — ответил офицер поста ПВО. «Минуту назад они довернули влево и теперь следуют точным курсом на нас. Учитывая их скорость, время до контакта две минуты». «Боевая тревога», — объявил командир. Гигантское тело авианосца наполнилось громким кваканьем сирен и грохотом ног. Несколько тысяч моряков спешили занять свои места по боевому расписанию. Палубная команда приступила к подготовке взлета пары F-14. «Что за шум?» — брюзгливо спросил подошедший адмирал Китинг, оторванный тревогой от чтения последнего номера журнала «Hunting and Fishing». Адмирал недоуменно посмотрел через плечо оператора на тактический дисплей, и в этот момент группа целей разделилась. Через секунду вместо двух точек на радаре появилось несколько десятков. Цель задействовала имитаторы. — объяснил оператор, не отрывая глаз от экрана, а спустя десять секунд добавил. — И поставил радиоэлектронные помехи. — Противник забил все командные частоты. Полностью потеряна связь с кораблями охранения, — доложил вахтенный офицер. — Эта группа явно атакует нас, — адмирал слегка побледнел. — Иранцы? — Для иранцев они слишком хорошо оснащены. Кандейлу тоже сделалось не по себе. Почти целую минуту в бице царила тишина. Все офицеры смотрели на покрывшиеся сплошными засветами экраны радаров. «Перехват невозможен!» Офицер поста ПВО был близок к панике. «Мы не можем различить цели. Мы их просто не видим!» «Сделайте хоть что-нибудь! Они же нас сейчас прикончат!» Заорал адмирал. В сторону приближающихся самолетов были выпущены все зенитные ракеты. Вслепую. По выбранным компьютерам случайным целям открыли огонь комплексов «Вулкан Фаланкс. Правого борта, но все эти действия оказались тщетными. Авиационные противокорабельные ракеты «Шестопер», используемые истребителями-бомбардировщиками ВМФ Российской империи, были предназначены для борьбы с устаревшими, но защищенными толстой бортовой броней кораблями «Халифата». Для надежного поражения цели на «Шестоперах» стояли кумулятивные фокусно-плазменные боеголовки. При нормальном весе БЧФ 500 килограммов, имевшей мощность, аналогичную 12 тоннам тротила. И таких ракет каждый С-150 нес по две штуки. Ракеты, выпущенные экипажем Крюкова, вошли в борт авианосца. Первая на полметра выше подводной защиты, проделав пробоину диаметром 20 метров и разрушив прилегающие отсеки на глубину половины корпуса. Но даже такая чудовищная рана не смогла бы вывести гигантский, водоизмещением 95 тысяч тонн корабль из строя. Однако вторая ракета проделала аналогичное отверстие напротив кормового эшелона силовой установки. Ядерный реактор не перенес близкого взрыва. Сработала аварийная защита, реактор был заглушен, и корабль временно, до разгона на рабочую мощность носового эшелона ЯСУ, остался без энергии и хода. Ракеты, выпущенные экипажем Левшина, сделали горку и ударили сверху в по инерции плавучий остров. Первая полностью разрушила надстройку, убив всех, кто в тот момент находился в боевом информационном центре, ходовой и штурманских рубках. А вторая последовательно пробила 50 миллиметровые стальные настилы полетной, ангарной и главной палубы, нырнула в трюмный отсек, который по замыслу конструкторов должен был являться самым защищенным после ЕСУ местом на корабле. Именно в трюмном отсеке находились запасы авиационного топлива и боезапаса. На беду американцев путь шестоперу преградила наполовину пустая цистерна с авиационным керосином, где по чьему-то упущению не была включена система заполнения инертным газом. Чудовищный взрыв вскрыл корабль как консервную банку. Затем сдетонировали остальные цистерны и погреба боеприпасов. Линкольн завалился на борт и стал быстро погружаться. Завершив противоракетный маневр, самолеты легли на обратный курс. Отлично сработано, ребята. Благодарю от лица службы. По общей связи сказал Крюков. Рано благодарить, командир, ответил капитан. Параметры цели не совпадают с данными бортового вычислителя. К тому же я хорошо рассмотрел пораженный корабль. Это не меч пророка. Антон не стал переспрашивать. Он хорошо знал своего ведомого и поверил ему сразу. На принятие решения у командира ушло не больше пяти секунд. «Разворот на повторную атаку!» «Боеголовки в режим селекции подвижных целей!» «Будем атаковать до полного уничтожения!» Черные орлы» повернули назад на едва пришедшие в себя от стремительной атаки американскую эскадру. В бомбоотсеках русских истребителей-бомбардировщиков висело по два десятка мощных тактических ракет ближнего боя.